Школьник задумчиво смотрит в небо из окна своей комнаты. Сразу после свершения мести. Летние каникулы. Каждый день я провожу в своей комнате, таращась из окна наружу, на синее небо. Я хочу вырваться из вязкого болота и сбежать туда, где меня никто не знает. туда, где я смогу начать всё заново. белый след от самолета пронзает синее небо над головой. интересно, куда он летит? мне в голову вдруг приходят слова, что я слышал когда-то. слабые люди Всегда выбирают жертвы тех, кто еще слабее них. Жертвам. Только и остается, что искать спасение у смерти. Но это не так. Мир, в котором ты живешь, велик и обширен. Если тебе невыносимо жить здесь и сейчас, то отправься на поиски безопасного места, где сможешь быть счастлив и спокоен. В бегстве нет ничего стыдного. Верь, что где-то в этом мире есть подходящее для тебя место. Я вспомнил, что эти слова принадлежали Сакураноми-сенсею. Я смотрел его интервью по телевизору несколько месяцев назад. Шутка ли? Я вспомнил о нем именно сейчас. Даже если бы для меня в этом мире и нашлось какое-то место, то как я, ученик средней школы, смогу выжить в нем в одиночку? Где я буду спать, что буду есть? Кто позаботится о сбежавшем из дома школьнике? Кто даст ему работу? Всегда так. Взрослые живут по своим правилам, позабыв, каково это Быть детьми. В твоём возрасте я частенько сбегала из дома. Мы с друзьями вечно попадали в передряги, но и думать не смели о смерти. Ведь у нас всегда были настоящие друзья. Так было в твоём детстве. Сейчас все иначе. Ни у кого нет настоящих друзей. Да и они не помогут. В конце концов, я смогу жить только здесь, в заточении. Отец работает, мама заботится обо мне. Моё безопасное место мой дом. Но что, если я случайно передам вирус своим родителям? Если они заболеют, то умрут раньше меня. Я же не выживу без них. Я сделаю всё, чтобы уберечь их обоих. Теперь это моя единственная цель. Она поможет мне выжить в этом вязком темном болоте. В этом болоте я постоянно плачу. Не потому, что мне грустно, нет. Проснувшись с утра, я первым делом осознаю, что все еще жив, и плачу от счастья. Я открываю шторы, Впуская в комнату солнечный свет, и пусть мне совсем нечем заняться, я до слёз рад началу каждого нового дня. Я плачу от того, какую вкусную еду готовит мне мама. Стол ломится от моих любимых блюд, и оплачу, понимая, что каждый обед или ужин может быть последним. Я попробовал монака, от которых всегда отказывался. Решил съесть хоть кусочек, пока у меня есть такая возможность. Я и не думал, что они могут быть такими вкусными. И снова плакал. Услышав, что старшая сестра беременна, я плакал от мысли, что в этот мир скоро придет еще одна новая жизнь. Сестра всегда была так добра ко мне. Я хотел поздравить её лично, но опасаясь заразить ещё не рождённого ребёнка, так и не вышел из комнаты. И снова плакал в одиночестве. Я не испытываю отвращения к себе или своему новому образу жизни. Мысль о скорой смерти не внушает мне страха. Более того, моя жизнь стала куда приятнее и спокойнее, чем раньше. Я бы хотел, чтобы это продолжалось вечно. Но весенние каникулы быстро подошли к концу. Начался новый учебный год, и я обязательно должен был вернуться в школу. Я прекрасно понимала это, но всё равно не мог заставить себя выйти из дома. Я убийца. Если я вернусь в школу, то одноклассники меня накажут. Они будут мучить меня издеваться, и уверен, рано или поздно убьют. Я не могу туда вернуться. Меня беспокоило еще кое-что. Мама вряд ли разрешит мне пропускать занятия вечно. Я уже несколько раз прикидывался больным, придумывая все новые и новые симптомы, но она будет злиться, кричать, плакать. В конце концов разочаруется во мне. Тошно думать об этом. Но я не могу рассказать ей настоящую причину, по которой не вернусь в школу. Если она когда-то узнает правду о том, что произошло, она думает, что Ватанабе убил дочку Мари а я бросил ее бездыханное тело в бассейн. Уверен, ее это потрясло. А что, если она услышит, как все было на самом деле? Узнает, что ее сын настоящий убийца. Что он убил ребёнка сознательно и хладнокровно? А если мама узнает, что Марегутя отомстила, отравив её сына кровью, заражённой СПИДом? Она попросту сойдёт с ума. Может, никогда больше не захочет видеть меня в своём доме. Я так боюсь оказаться на улице. Для меня это совсем то же, что умереть. Вдруг мама зашла ко мне в комнату. Я ожидал, что она будет уговаривать меня вернуться в школу, но мама предложила сходить к врачу. Я смогу остаться дома, если мне диагностируют какое-нибудь душевное расстройство. А что, если я действительно болен? В больнице могут узнать, что я заболел СПИДом. Они сообщат маме. Эта мысль пугала меня. Но решив, что я смогу сбежать, если они захотят взять какие-то анализы, я согласился. Все лучше, чем идти в школу, где одноклассники готовы меня прикончить. Я переживал зря. Врач быстро поставил диагноз Расстройство вегетативной нервной системы. Понятия не имею, что это значит. Но из-за него школьники моего возраста по всей Японии часто пропускают занятия. Мама тоже не выглядела расстроенной из-за диагноза. Кажется, она наконец была довольна. Теперь я мог спокойно оставаться дома, пропуская занятия в школе как гора с плеч. Выйдя из клиники, я посмотрел на мир по-новому. С утра я был слишком взволнован, чтобы осознать это. Но впервые за долгое время оказался на улице. Я удивился тому, что могу дышать как обычно. Я не вернусь в школу, но, возможно, смогу бывать на улице время от времени и осторожно вдохнул и еще глубже. Словно проверял, смогу ли хоть немного подняться из того темного болота. Мой взгляд упал на бургерную Домино у станции. Ту самую, где мы с Ватанабе обсуждали наш совместный план. Может, перекусим где-нибудь? спросила мама. И ответил, что не против съесть гамбургер. В подобных местах риск заразить маму СПИДом был ниже. Кроме того, я должен был кое-что проверить. Я пока не готов оказаться в универмаге. Но если смогу выдержать поход в Домино, то мне хватит сил, чтобы выбраться из темного болота. Я так боялся скорой смерти, что и не вспоминал о Ватанабе. По крайней мере, до того момента, пока не увидел вывеску Домино. Чем он сейчас занимается? Должно быть, заперся в своей лаборатории в том старом доме на отшибе и тоже напуган. Признаюсь, от этой мысли мне стало веселее. Каждому по заслугам, подумал я, откусив кусок гамбургера. В оригинале японская идиома с буквальным смыслом страдать от последствий собственных действий. Вдруг что-то упало прямо у моих ног. Молоко. Молоко, молоко, молоко, девочка. За соседним столиком Дочь Маригути. Они пришли за мной. Пришли, чтобы утянуть обратно в то темное вязкое болото, из которого я начал выбираться. Хватит. Хватит, хватит, прекратите. Моё лицо снова погрузилось в грязную болотную воду. Они будут следить за мной. Они не позволят мне выбраться на поверхность. Вода наполнила мой рот, стекая вниз по горлу. Я рванул в туалет, чтобы вызвать рвоту. Я отчаянно хотел избавиться от болотной воды и от мысли о Ватанабе заодно. Школьник тайком смотрит на пришедших из окна, спрятавшись за шторами. Два месяца после свершения мести. После визита в больницу мне больше не удалось выйти на улицу. Но и дома хорошо. Мне спокойнее всего в своей комнате, где я могу не переживать о возможной передаче вируса СПИДа родителям. Целыми днями я читаю мангу в интернете. А потом придумываю разные истории и их продолжения. И записываю в дневник, что мне купила мама. Приходится постоянно за собой убирать, мыть вещи после использования. Но мне хотя бы не скучно. Но они все же пришли за мной. Новый учитель Терада и Мидзуки-тян. Мама впустила их в дом и усадила в гостиной, ведь они принесли копии школьных конспектов. Они говорили, сидя в комнате прямо подо мной. я слышал каждое их слово. Мама на чём свет стоит, ругала Марегути. Потом ты рада? Невыносимо самодовольным тоном сказал. Прошу, доверьте наоки мне и Мне захотелось кричать, что есть мочи. Оставьте меня в покое. Мне удалось держаться, но я ощутил сильное беспокойство. Нельзя верить учителю. Он прикидывался добряком, чтобы выманить меня в школу, где все готовы меня прикончить. Может он вообще ученик Марегути и помогает ей? Он лишь притворяется обеспокоенным, а сам пришел проверить, как я, чтобы потом доложить Марегути. Я не могу довериться даже Мицуки-тян. Ходили слухи, что она любимица учителя. Она тоже шпионка. Это все может быть частью плана. Маригути хочет, чтобы я страдал, и не готова долго ждать моей смерти. Как же быть? Маме, кажется, понравился Терада-сэнсэй. Что будет, если она позволит ему подняться наверх, войти в мою комнату? А если он пришел, чтобы убить меня? Мама же так ругала Маригути, Он теперь доложит ей обо всем? Трепло. Старая ведьма. Когда она, вся такая довольная, заявилась в мою комнату, я швырнул в нее словарем. Она испугалась. Наверное, я впервые так грубо себя повел. Когда дверь за ней закрылась, я снова заплакал. Я не знаю, как еще смогу защитить себя. Раз в неделю Тарады и Мидзуки обязательно возвращаются. я боюсь их прихода. Мама перестала пускать их в дом, но до сих пор не запретила им приходить. Сколько еще это может продолжаться? Мне страшно выходить из комнаты. Снаружи меня могут поджидать Маригути, Тарада Мидзуки или, например, тот мерзкий Такура из теннисного клуба. Я так напуган, что не могу перебороть себя. Они все хотят меня убить. Они убьют меня за то, что я читаю мангу в интернете. Маригути наверняка знает все сайты, на которые я захожу. Интересно, ты рада мог оставить в гостиной жучок, чтобы меня подслушивать. Вдруг она услышит, как я хвалю мамину еду и решит поскорее убить меня, чтобы лишить любой возможности почувствовать себя лучше. Они следят за мной. Я не могу ничего с этим поделать. Я сижу один в своей комнате и смотрю на белые стены. Передо мной застыла одна картина. Тело маленькой девочки на поверхности бассейна. Я хотел бы отвести глаза, но, кажется, они мне ни за что не позволят. Должно быть, Маригути меня прокляла. Целыми днями я сижу, уставившись в стену. Не знаю, какой сегодня день, который сейчас час. Я больше не чувствую вкуса еды. Я ужасно боюсь смерти. Но кажется, теперь и не живу вовсе. Может, я уже умер? Я увидел свое отражение в зеркале. Я выглядел грязным и жалким, но живым. Мои волосы отросли, мои ногти отросли, моя кожа потелой была сальной. Я еще жив. Я снова заплакал. Я захлебывался от слез. Я живой. Живой, живой. У меня были доказательства. Мои длинные спутанные волосы, отросшие ногти, и грязная кожа. Волосы падали мне на глаза и закрывали уши. Они защищали меня от них. Они доказывали, что я еще жив. Доказательство жизни небиением моего сердца. А эти длинные спутанные волосы и грязные ногти. Школьник всматривается в темноту. четыре месяца после свершения мести. Я проснулся после долгого сна и выбрался из постели, заметив что-то черное, лежавшее на моей подушке. Какие-то куски ткани или обрывки бумаги? Что это? Неужели? Я потряс головой, чтобы прийти в себя. Протянул руку и взял один из обрывков. Тот будто растворился в моей ладони, пройдя сквозь пальцы. Я ощутил прилив паники. Поднял руки и коснулся своей головы. Мои уши были полностью открыты. Волосы. Это мои волосы. Мои волосы. Мои волосы моя жизнь. Жизнь, жизнь, жизнь. Дно болота зашевелилось, утягивая меня все глубже. Я быстро погружался. Глаза, рот и нос заполнила грязная вода. Я задыхаюсь. Задыхаюсь. Не могу дышать. Смерть. Смерть, смерть. Я умру. Умру. Умру. Умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру, умру. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Не хочу умирать. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Нет. Нет. Нет, мне страшно. Так страшно. Страшно, страшно, страшно, страшно, страшно, страшно. Кто-нибудь, помогите. Но я все еще был жив. Я по-прежнему оставался в своей комнате. Я мог дышать. Мог пошевелить руками и ногами. Я правда был жив? Я сбежал вниз по лестнице и ринулся в ванную. Мама уснула в гостиной, положив голову на журнальный стол. Я посмотрел на себя в большое зеркало на стене. «Ну, конечно, Как я мог умереть, если все еще вижу доказательства жизни. Открыв вдвижной ящик, я достал электрическую машинку для стрижки. Мама сама стригла меня дома, пока я не перешел в среднюю школу. Я включил машинку. Та издавала приятный жужжащий звук. Я поднес ее к голове, приставил к колбу к моим ногам тут же упала прядь волос. Казалось, что вместе с ней я избавился от чего-то еще. Вот оно что. Это было не доказательство жизни, а страх смерти. Есть только один способ вырваться из этого тёмного болота. Нажимая сильнее, я начал водить машинкой по макушке, вискам и затылку. С каждым движением я понемногу отбрасывал оставшуюся во мне жизнь. Закончив с волосами, я постриг ногти. Затем принял душ, чтобы смыть всю накопившуюся грязь. Я сильно тёр кожу намыленной мочалкой, Грязь, размокнув, отходила хлопьями, словно я стирал ее ластиком. Доказательство жизни медленно утекало в сливное отверстие. Почему я не умер? Я избавился от всех доказательств жизни. Старательно стёр все свои следы, но почему-то продолжал дышать. Вдруг я вспомнил фильм что смотрел несколько месяцев назад. Точно. Я превратился в зомби. А зомби нельзя убить. Сколько ни пытайся. Выходит моя кровь теперь биологическое оружие. Интересно, как много людей я смогу обратить в зомби. Я направился в комбине у дома, порезав ладонь лезвием Я касался всего, до чего смог дотянуться, оставляя за собой длинный красный след. Я применил свое оружие. Словно отмечая их печатью смерти, я коснулся о анигири, бенто и пластиковых бутылок с водой. Все, все вокруг должны ощутить этот страх. Кто-то положил мне руку на плечо парень с обесцвеченными волосами должно быть подрабатывал здесь он с отвращением посмотрел на мою правую ладонь из пореза сочилась красная кровь кровь кровь кровь красная кровь мне совсем не было больно но теперь глядя на ладонь я начал чувствовать жжение вместе пореза взяв с прилавка упаковку пластырей, спокойно заклеил руку. За мной пришла мама. Она долго кланялась директору магазина, прося прощения, и выкупила все товары, которых я успел коснуться. Солнце недавно встало, но светило очень ярко. По пути обратно его лучи будто пронзали меня насквозь. Щурясь, я стер пот со лба и понял, что больше не боюсь смерти. Рука болела, я был голоден. Я очень-очень устал. Я взглянул на идущую рядом маму. Она не успела накраситься, на ней была та же одежда, что и вчера. Она всегда переживала, что является старше родителей и других учеников в моем классе. Но меня это никогда не беспокоило. Она была самой красивой. Я впервые видел маму вышедшую на улицу без макияжа. Она даже не могла стереть капельки пота, свисавшие с кончика ее носа. Обе ее руки были заняты пакетами с продуктами которые я отметил кровью. Я еле сдержался, чтобы не расплакаться. Я ошибался на ее счет. Я был уверен, что она никогда не будет любить ребенка, не соответствовавшего ее ожиданиям, не дотягивающего до ее высоких стандартов. Но она все еще здесь. Рядом со мной. Я решил признаться ей во всём. Вместе пойти в полицию. Если она будет рядом со мной, то я смогу вынести любое наказание. Если она способна принять меня, то я готов попытаться начать заново. Но я не знал, как рассказать о своих чувствах. Я был напуган. Что если услышав правду обо мне, Узнав, что я убийца, она отвергнет меня. Да нет. Ерунда. Я решил до конца изображать зомби. Рассказав маме о том, как Марегутя отомстила нам, отравив молоко кровью. Я вдруг понял, что до сих пор не уверен в том, что действительно заразился. Чего же я боялся всё это время? Темная вода в болоте начала медленно убывать. И я неожиданно ощутил такую свободу, что наконец рассказал маме об убийстве дочери Марегути. То самое чувство, что я лучше Ватанабе, что я лучше всех снова вернулась. Совсем как тогда у бассейна. Мама была шокирована моим признанием, но почему-то не предложила пойти в полицию. Она не считала, что я должен сдаться, не отказывалась от меня. Осознав это, я стал счастливее, чем когда-либо. Ты отпустил ее, потому что испугался? Спросила мама, глядя прямо на меня. Она переспросила еще несколько раз, но я каждый раз отвечал отрицательно. Я гордился собой. Я сделал то, на что вот она бы оказалась не способен. Я преуспел. Но я не сказал ей об этом. Чтобы больше ее не расстраивать, я повторил, что готов в любой момент сдаться полиции они снова пришли терада и мидзукитя я больше не боюсь пусть приходят наоки если ты там послушай терада стоя на улице орал во всё горло мне было все равно что он скажет Я сел на полу у окна и принялся слушать. «Не ты один страдал весь семестр. С тобой страдал всё Якун. Над ним жестоко издевались одноклассники. Очень жестоко. Что он только что сказал? «Вот она бы ходил в школу все это время? И его до сих пор не прикончили? Я убедил их, что так нельзя. Они исправились. Но я уже перестал слушать. Я наконец вспомнил, что Ватанабе сказал мне тогда у бассейна. Мы никогда не были друзьями. Ненавижу таких, как ты, самовлюбленных идиотов. По сравнению с гением вроде меня, Ты сплошное разочарование. Я мог поклясться, что слышал, как он смеется надо мной. Теперь-то только я стал хикикомори. Я зарылся лицом в подушку, Лежа один в темной комнате, скрежетал зубами. Я был смертельно зол, но не знал, что делать с этой злостью. Это Ватанабе бы был во всем виноват. Но продолжал ходить в школу, пока я был заточен дома. Меня заполнило горечь разочарования. Даже если мама откажется идти со мной, я завтра же пойду в полицию и обо всем расскажу. Возможно, он легко отделается. Но ему явно не понравится то, что на самом деле Девочку убил я. Видеть бы его рожу. Вот я посмеюсь. Я услышал, как кто-то поднимается вверх по лестнице на второй этаж. Мама. Наверное, она пришла сказать, что завтра отведет меня в полицию. Я вышел из комнаты ей навстречу. Только вот в руках у мамы стоявший на верхней ступеньке был большой кухонный нож «Зачем он ей мы разве не пойдем в полицию спросил я нет наокун уже ничего не исправить ты больше не мой добрый милый наоки ответила мама по ее щекам текли слезы. Ты убьёшь меня. Мы вместе отправимся к бабушке и дедушке. Нет. Ты хочешь убить только меня? Нет. Что ты? Мама обняла меня. Я впервые заметил, какая она хрупкая. и Я уже стал выше неё. Я почувствовал себя так спокойно. И не против умереть вместе с мамой. Мама, мамочка. Только она меня понимает. Наукун, моё сокровище. Прости меня. Это я виновата, что ты такой. Прости, что не воспитала лучше. Прости, что разочаровала. Прости, что разочаровала. Разочаровала. Разочарование. разочарование. Разочарование, разочарование, разочарование, разочарование, разочарование, разочарование, разочарование, разочарование, Она отпустила меня из объятий и погладила по голове. Моя ласковая мама. Ее лицо исказило гримаса жалости. Прости. Что разочаровала? Прекрати. Прекрати, прекрати. Я не разочарование. Не разочарование, не Что-то горячее брызнуло мне в лицо. Кровь. Кровь, кровь. Мамина кровь. Я что? ударил ее ножом мамино хрупкое тело покачнулось и упало с лестницы мама подожди не оставляй меня мама мама мама забери меня с собой каждый раз фильм на стене заканчивается одним и тем же Кто этот глупый мальчишка? И откуда мне так хорошо известно, о чем он думает? Кстати, недавно заходил кто-то, представившийся моей старшей сестрой. Она все звала меня из-за двери. Наукун ты ничего плохого не сделал, это все просто страшный сон. Она все звала меня на Окун. Но если я и есть тот самый Наукун из фильма на стене, выходит, что это все совсем не сон. Будь это сном. Я бы Я бы так хотел поскорее проснуться. Съесть приготовленную мамой яичницу с беконом. И пойти в школу.